Глава 16. Где же мы вас хранить-то будем? Сначала над поселком и дорогой прошел дрон. Серьезная боевая машина. Ампер, спокойно передвигающийся под стационарным куполом невидимости, который прикрывал всю комнату, подошел к окну и в оптику изучил его. Четыре ракеты и наверняка пулемет. Высота полкилометра. Здоровая дура. Размах крыльев метра три. Похоже на сигару, торчащую из полумесяца. Дарагента открыл новую грань прямо после того, как караван экспедиции угодил в засаду. Теперь, если он не двигался, то мог ставить купол невидимости на площадь до 4 квадратных метров. А вот чтобы он поддерживал невидимость в движении, по-прежнему нужно было браться за него». «Надеюсь, позырка Шомпола смахнет его, иначе он намного крови попьет». Не меняя положение и наблюдая с помощью хитро установленного зеркала за главной улицей Лесного, сказала Рина. Не прошло и минуты, как она произнесла. «Вижу головняк, и у нас проблема». Головняк противника появился к полудню. Два пикапа, по три человека в каждом. Они медленно ехали через поселок, водя стволами крупнокалиберных пулеметов. Ампер, которому вместе с Риной и агентом поручили одно из самых ответственных направлений, мысленно выматерился. Режим радиомолчания не давал скорректировать планы. Конечно, врага сейчас все видят, и Мушкет, и Шомпол, но вот Кен и Дед не в курсе. Они и в километре отсюда, и ждут всего одну машину, а не две. Чёрт, с первых секунд все пошло не по плану. Одна надежда на Монку, которую поставили на горке, так, на всякий случай. «Это не наши муры», – прошептала Арина. «Они похожи на местных. Может, просто банда из кармана двигает по своим делам?» «Нет, милая», – покачал головой Ампер. «Местные таких дронов не имеют. Это тяжелый ударный дрон крестовиков. А значит, скоро прибудут гости». Я оказался прав. Как только пикапы заняли позицию на высоте, на границе кластера появился основной караван. Еще один пикап, бронемашина вроде тигра, пулеметчик с крупняком, похожим на натовский браунинг, за ним БТР, очень напоминающий акулу из реальности Ленки Погорелова, автономный модуль с 30-миллиметровой пушкой и системой постановки дымовых завес, да более знакомый трейлер, некогда принадлежавший сначала внешникам, потом Стронгом, теперь вот снова каким-то уродом. За ним еще один броневик, чуть длиннее, почти копия «Волка». Но вместо 20-миллиметровой пушки – крупнокалиберный пулемет, миллиметров 15. Еще один пикап, четыре грузовика, причем один полуживой, едва наладан дышит. Заделан подулей, полная кустарщина, самодельная броня, шипы. Следом заправщик и замыкает еще один БТР, на этот раз старый советский, вроде бы шестидесятка. «Их гораздо больше», – спокойно произнесла Рина. «Где ж мы их хранить будем?» – среагировал на ее фразу агент, причем произнес он это с совершенно серьезным лицом, вызвав улыбки Рины и Ампера. «Хватит шутковать», – слегка повысил голос Погорелов. «Полная боевая готовность. Скоро завертится». Блондинка кивнула и взяла со стола подрывную машинку с шестью проводами, которые тянутся к фугасам на дороге. Еще одна ушомпала, который возглавил левую клешню. Мушкет взял правую, на нем дрон, ПЗРК всего два, причем один оказался трофейным. Стингер древний, как кал австралопитека, и надежды на него не было никакой. Колонна медленно втягивалась в город. Больше всего Ампер боялся, что они остановятся и решат пошарить в домах. Но пока вроде все шло как надо. 400 метров поселка прошли медленно, настороженно, но прошли. Если бы вычислили засаду, уже давно долбили бы во все стороны, разбегаясь кто куда. Рина, готовься. Всегда готова, отозвалась блондинка. У вас в империи были пионеры? Конечно, отозвался Ампер. Только у нас союз не распался, а трансформировался в 70-м, когда Сталин умер. А до этого все как у всех. Пионеры и дедушка Ленин. Только вот Великая Отечественная шла всего полтора года. Столько времени понадобилось, чтобы выбить нацистов из Минска и Киева и гнать их до Лиссабона и Парижа. «Круто», — согласился агент. «Ну, тогда и я всегда готов. Кстати, хорошо бы уже начать стрелять и взрывать, поскольку еще немного и мой дар даст сбой». И словно в ответ на это заявление с дороги раздался взрыв, за ним еще один и еще. От мощной ударной волны вздрогнул дом, Стекло выдавило из окон, и если бы они не подготовились заранее, наклеив на них прозрачную пищевую пленку, осколками всех бы покоцало. «Жди», – прошипел Ампер, глядя на Рину, которая держала палец на подрывной машинке. Первая серия подрывов, самая внезапная и мощная, натворила дел. Пикап и броневик смело с дороги, словно это не многотонные машины – а макеты из пивных банок. БТРу оторвало два передних колеса, и машина стояла, накренившись, но выглядела целой. Автономный модуль длинной руки с виду вообще не пострадал. Он набирал скорость, пытался вырваться из-за и, подмяв под себя контуженного боевика, рвался вперед. За ним еще не пострадавший броневик, его только слегка задело, о чем говорила опаленная вмятина в борту. Один грузовик пылал, морда разворочена, кабина искорёжена. Рядом с распахнутой дверью по асфальту катался объятый пламенем водитель. Два других, тараня горящую машину, рвались вперед. А вот БТР-60, который только успел отъехать от лесного всего метров на 50, сдавал назад. «Давай!» – заорал Ампер, когда коробка наехала в зону поражения очередного фугаса. Рина оскалилась и с силой, словно хотела раздавить шестидесятку, вдавила кнопку подрывной машинки. Затем сразу еще две. Рванула, и дом зашатался. Он наполнился скрипами и треском ломающихся досок. С крыши сорвала и скинула на улицу кусок шифера. Слишком близкий подрыв. БТР подбросило вверх метра на два. В стороны полетели оторванные колеса и куски брони. Все, эту же стянку можно было списывать. Досталось и замершему заправщику. Столб огня ударил вверх метров на 10, заливая все вокруг жидким огнем, который зацепил БТР. Сейчас у него весь правый бок горел. Еще один фугас опрокинул грузовик с самодельным бронированием, и из кузова, лёгшей на бок машины, начали выбираться контуженные боевики, явно местные. Похоже, жареный подмял под себя часть уродов из кармана. Вот только дурканул, их нужно было как мясо послать вперед, вынудить засаду открыться и потом ударить основными силами. Или не ждали никого? Стоило отгреметь взрывом, и на уцелевшую колонну обрушился огненный шквал. Сначала ударили гранатометами, разрывая в клочья последние грузовики. Один встал, второй еще катился прямо по полю, Точно на засаду с правой стороны. Длинный трейлер, набрав приличную скорость, почти проскочил, когда по нему прилетел птур. И снова, как на той записи, в бункере Стронгов далеко на севере, он ушел вверх, где рванул на высоте 20 метров. Но уйти ему была не судьба. Переднее колесо наехало на здоровенную противотанковую мину, которых почти два десятка установили в траве. Подрыв произошел прямо под кабиной. Тяжелая бронированная машина вздрогнула и, проехав еще метров пять, взрывая как плуг землю, замерла. Что ж, минная засада себя оправдала полностью. Теперь врага нужно добить. Никакого радиомолчания больше не было, общий канал операции напоминал хаос. Мушкет орал, требовал от амбала усилить огонь по боевому автономному модулю трейлера, который обрушил шквал огня на позиции с правой стороны кто-то плакал, Ампер даже расслышал стон. С момента первого подрыва прошла всего минута, и противник начал отвечать. Да, была выбита техника, но не вся. С пригорка ударил крупнокалиберный пулемет. Он бил по левой клешне, не экономя патроны длинными очередями. Ампер видел, как прилетевшая тяжелая пуля снесла Муру голову, а ствол крупника задрался вверх. А через секунду рванула Монка, которая просто разорвала в клочья борт пикапа. Но вот второй, откатившись в сторону, долбил по правому флангу засады. Пока все шло по плану, несмотря на сюрприз в людях и технике. Все изменилось в один момент. Откуда-то из-за леса, там, где в засаде стоял пикап Кена, раздался взрыв. И вскоре за деревьями вверх поднялся столб черного дыма. Из подорванной коробки, которая оказалась прямо перед Ампером, наружу полез контуженный экипаж и несколько бойцов. Они довольно резво скатывались с брони и неслись к поселку, ища укрытие. Ампер вскинул автомат и, взяв небольшое упреждение, срезал мужика в тяжелом бронежилете. Короткая очередь легла удачно, чуть выше воротника. Первая пуля разворотила нижнюю челюсть, вторая угодила в нос. Тот рухнул плашмя, пропахав мордой землю и замер, вытянувшись по линейке. Второй стал забирать вправо, но тут ударил ручник агента. Длинная очередь из старого дегтяря легла под ноги, заставив бегуна отшатнуться, но вторую он положил точно в бок. Половина пуль угодила в броник, Мура закрутила, и он через секунду завалился на бок, суча ногами. «Враг на одиннадцать часов!» Раздался на общем канале писк Алисы. Как она с таким голосом сумела прорваться через безумную какофонию звуков, Ампер даже гадать не стал. Погорелов зашарил глазами в поисках противника, ведь девочка сидела на правом фланге, и для нее одиннадцать не то же самое, что для него. Он нашел его в тот момент, как пробитая пулей тела начала заваливаться на бок, и даже успел усмехнуться четкой наводке, которой кто-то воспользовался когда увидел свою смерть. Прямо в его окно летела ракета, запущенная с беспилотника. Тот как раз вынырнул из-за деревьев и, зависнув на секунду, отстрелял весь оставшийся боекомплект. Одна ушла на правый фланг по засеченным операторам огневым точкам, вторая на левой, а третья досталась по Горелову и Ко. «Валим!» – что из духу заорал он, прыгнув к двери в соседнюю комнату. Рина рванулась следом. Спустя мгновение дом вздрогнул. Все вокруг наполнилось летящими во все стороны деревянными горящими обломками. Взрывная волна ударила в спину и буквально вышвырнула бывшего прапорщика в проход. В голове зашумело, круги всех цветов радуги плясали в глазах. Воняло кровью и взрывчаткой. Ампер сунул руку в карман и вытянул наружу аптечку. На ощупь, подкрыв ее, достал шприц и прямо через штанину вколол противошоковое. В башке прояснилось почти мгновенно. Комната, куда прилетела ракета, горела. Оттуда шел удушливый дым. На пороге лицом вниз лежала Рина. Она пыталась ползти, но рухнувшая балка придавила ноги девушки. Ампер рывком скинул тлеющий деревянный брус и, ухватившись за эвакуационную стропу на подвесной, Вытянул рывком девушку в уцелевшую комнату. Блондинка застонала и перевернулась на спину. Все красивое лицо было посечено мелкими осколками. В скулу угодила внушительная щепка, торчащая наружу. Девушка что-то прошипела, злобное, матерное, но Погорелов не расслышал. «Не слышу!» – показав пальцем на уши, выкрикнул он. Рина указала на горящую комнату и показала идти. «Агент», — догадался Погорелов. Рина кивнула. «Амбал! Минус!» — заорал кто-то на общем канале, с трудом пробившись сквозь шум моря в ушах бывшего прапорщика. Но Амперу сейчас было не до кваза. Выживет? Хорошо. Не выживет? Что ж, век стронга недолог. Ампер, шатаясь, пошел к дверному проему, из которого валил дым. Вытащив строительный респиратор из кармана штанов, он быстро натянул его и шагнул в завесу. Тут же пришлось лечь на пол, поскольку концентрация дыма вверху была запредельная, не видно ни черта. Агент обнаружился возле стены, всего на пару метров левее. Похоже, его хорошо об нее приложило, поскольку он лежал, присыпанный побелкой и обломками обрешетки, скрывавшейся под штукатуркой. Погорелов дополз до друга и, нащупав пульс, улыбнулся. Тот был жив. Ухватившись за стропу, он поволок его к выходу. Надо было уходить из этого дома. Позиция свою задачу выполнила. Дальше здесь оставаться опасно и, в принципе, бессмысленно. Ампер доволок раненого до двери, когда прямо перед Дриной, посреди комнаты, едва не опрокинув стул, материализовалась невысокая хрупкая женщина, В хорошей, слегка фантастической броне с коротким штурмовым автоматом, который больше напоминал гладкоствол 12-го калибра. Оглядевшись и больше никого не обнаружив, поскольку Ампер валялся на полу и в дверном проеме была видна только часть его головы, которую из-за разбросанного мусора и копченой рожи не сразу и заметишь, чужой телепортер проигнорировал увиденное. Незнакомка снова уставилась на Рину. Она медленно начала поднимать ствол, дабы добить раненую. Именно в этот момент Погорелов на ускорение вытащил крупнокалиберный револьвер, который на всякий случай без глушителя запихнул в открытую кобуру. Бам! Бронебойная пуля бьет незваную гостью в поясницу. Бам-бам! Двойка между лопаток. Неизвестно, насколько была хороша броня, но она не выдержала. Ноги Мурки подкосились, и она рухнула на колени. Изо рта ее выплеснулся фонтан крови, женщина с грохотом завалилась на пол. Рина, которая замерла, когда на нее уставился ствол чужого автомата, сплюнула и продолжила бинтовать икру левой ноги, где огонь все же добрался до ее тела. Ампер сунул револьвер обратно в кобуру и, снова взяв эвакуационную петлю, пополз в комнату, волоча за собой агента, который был в полном отрубе. Наконец, уложив друга у стены, Погорелов сорвал с пояса фляжку и залил в себя сразу сотню граммов живца. Потом протянул Рине, которая приняла ее с благодарностью. «Уходить отсюда надо!» Громко произнес Погорелов. Слух его вернулся, но он еще не свыкся с тем, что и остальные слышат. Блондинка кивнула. «Сейчас добинтуюсь и потащим агента и эту девку. Обидно, если сгорит такой богатый улов». «Дом точно сгорит». «Черт», — она указала на комнату. «А там ведь где-то пара оглений осталась». Ампер посмотрел в густой дым, припоминая, где он видел граники. Они лежали возле окна, куда влетела ракета. Так что бесполезно искать их в этом дыму. Прислушался. Снаружи раздавались выстрелы и долбили довольно живо, хотя неподалеку огрызались всего несколько автоматов. А вот отдаленная стрельба была активна. Снова загрохотала автоматическая пушка, затем рванула граната, а может и Птур. И она тут же заткнулась. Ампер ухватил мертвую Мурку за руку и выкинул на лестницу. Снизу слышались шаги. Кто-то поднимался по скрипучим ступеням. Погорелов вскинул автомат и вовремя на лестнице появился незнакомый мужик в плотной ветровке и тактических штанах. Он поднимался боком, контролируя пролет. Взгляды противников встретились, выстрелы прозвучали одновременно. Его громко, поскольку калаш Мура был без глушака. Амперовский АК-9 гораздо тише. Погорелов попал с первого раза. Все три пули угодили в цель, разворотив шею и пробив бронежилет. Очередь противника угодила в дверной косяк, и отколотая щепка угодила в скулу, почти туда же, куда была ранена Рина. Да уж, муж и жена одна сатана, даже раны одинаковые. Ампер еще с полминуты слушал, но больше вроде никто к нему не торопился. Он вернулся в квартиру, помог подняться Рине и, ухватив агента, поволок его на площадку. Девушка ковыляла следом самостоятельно. Здесь дыма было гораздо меньше. Уложив друга подальше от горящей квартиры, Погорелов посмотрел на блондинку. Да уж, видок у нее был еще тот. Щепку она выдернула, лицо залито кровью. Сейчас она напоминала упыриху, которая вылезла из могилы и задрала кого-то. В принципе, бывший рекламщик годился для этой роли. «Рин, пригляди за агентом. Там еще бой идет. Надо помочь нашим». Девушка кивнула и, ухватившись за свой К-10, уселась так, чтобы контролировать лестницу. Ампер же в два скачка преодолел лестничный пролет, выглянул в маленькое окно. На улице пусто. Стрельба звучала где-то в отдалении. Да и не похоже, это было уже на бой. Погорелов кивнул Рине и медленно тронулся вниз. Переступив через тело Мура, он спустился на первый этаж. Именно в этот момент на общем канале раздался голос Шомпола. Он был усталым и разбитым. «Мы их уделали. Наша взяла. Всем, кто выжил. Перекличка». И, показывая пример, начал. Шомпал, На моем фланге только Алиса и Шрам выжили». «Мушкет», — отозвался Стронг. Я триста, хорошо потрепала. Со мной штрих, он тоже триста. Зил, суржик и лом. На левом фланге больше никого. Тут вообще месиво из останков. Зое тоже не повезло. В нее случайно первая же пуля прилетела. На кой черт она башку из окопа высунула? Ампер, Рина триста, агент триста. Я зеленый, могу работать. И все. Больше никто не отозвался. Одиннадцать человек. Половина из которых ранена, и это из 29. девяти. победа!» – голосом полным печали произнес командир Стронгов. «Херово!» – отозвался Мушкет. «Столько народу положили! Этот стелсер двоих вольнул!» «Хватит трепаться!» – рыкнул Шомпол. «Контроль! Добиваем выживших! Ищем заложника! Хотя не уверен, что он выжил в этом аду! Потом соберем трофеи!» Будьте внимательны, на стрельбу может кто-то заглянуть, и люди, и твари. Ампер поднял голову, дыма стало гораздо больше. Он взбежал по ступеням обратно на площадку. Надо уходить отсюда. Протягивая руку Рине и помогая девушке подняться, произнес он. Скоро тут все сгорит. Девушка кивнула, морщась, ухватила за руку труп Мурки и скинула ее по ступеням, как мешок с дерьмом. Та с грохотом покатилась вниз, громыхая снаряжением. Блондинка же дождалась, когда тело замерло и пошла следом. Ампер присел рядом с агентом, пытаясь понять, какие повреждения получил друг. На затылке впечатляющая шишка. Шлем он потерял. Руки-ноги вроде целы. Похоже, только башкой приложился. Взвалив друга на плечо, он пошел следом за блондинкой, которая успела спуститься и умудрилась расчистить дорогу от трупов, скинув их на первый этаж. Здесь уже не было дыма. Дверь в подъезд распахнута, но оттуда тянула не свежим воздухом, а гарью и сожженным мясом. Наверху громко рвануло, а затем еще раз. На улицу прямо перед подъездом вынесла горящие остатки оконной рамы и крышку от стола. «Вот и о они бахнули», — с усмешкой заявила Рина. «Они и родимые», — согласился Погорелов и, взяв автомат на изготовку, стал спускаться вниз. «Внимание всем выжившим!» — обратился он на общем канале. «Начинаю зачистку. Иду один со стороны поселка». «Принял», — отозвался Шомпол. «Идем с левого фланга, со мной шрам». «Принял», — подключился к беседе Мушкет. «Лежу со своей снайперкой, контролирую местность». С правого фланга идут зил, суржик и лом. Штрих в трубе. Невезучий мужик. Опять руки осколками посекло. Ампер на это хмыкнул и выглянул из подъезда, разом осматривая всю улицу сразу. Шрам Амперу. Как чуйка. Живые есть в трейлере. Еще двое возле грузовика из «Безумного Макса». Трое в кузове грузовика, который в поля ушел. Кто-то на горке шевелится у пикапа. С твоей стороны чисто. Всего одиннадцать. Нет, стоп, 10 живцов. Один только что отмучился, тот, что на горке был. Ампер кивнул и, не спеша вышел наружу, и тут же его спину осыпало мурашками размером с божью коровку. Не задумываясь, он ушел в перекат и не ошибся. Чужой автомат ударил с первого этажа дома напротив, но пули прошили приоткрытую деревянную рассохшуюся дверь, за которой еще мгновение он стоял. Выйдя из кувырка, он встал на колено и дал очередь по позиции вражеского стрелка, а следом залепил туда осколочный вок. Внутри комнаты приглушенно хлопнуло, раздался крик. Но Погорелов не стал останавливаться. Рывком преодолев улицу, он добрался до окна и закинул в комнату уже полноценную РГДшку. «Мама!» – плаксиво произнес мальчишеский голос, а потом рванула граната – и на бывшего прапорщика посыпались остатки остекления. «Ошибка! Папа!» – зло произнес Ампер, аккуратно приподнимаясь и заглядывая в комнату. Подоконник был ему по грудь, так что он видел все пространство целиком. С первого взгляда ясно – контроль не потребуется. На полу в полуметре от окна лежало тело с наполовину сорванным черепом и продырявленной в десятки мест горки. «Ампер. Минус один. Укрывался в доме. Шрам опять?» «Не видел его», — возмутился Стронг. «Видимо, антисенс, но только на себя работать мог». Грянул одиночный выстрел. «Мушкет. Минус один у грузовика. Второй забился под него». Погорелов медленно вышел за границу поселка. Перед ним в 30 метрах стояла шестидесятка, завалившаяся на правый бок. Из люка механика водителя свесилось окровавленное тело. Рядом валялось еще одно прожаренное до углей. Снова одиночный выстрел крупнокалиберной винтовки справа. «Готов, сучонок», – отчитался Мушкет. «У грузовика чисто». Ампер обошёл выгоревшее пятно разлившегося топлива. Все полетело к черту с появлением дрона. Скорее всего, он минуснул Кена и деда, поэтому они не смогли вольнуть второй пикап. Да никто не мог знать, что эти твари закорешатся с местными уродами. И наблюдателя ведь не выставишь. Нужно тогда антисенса туда сажать, чтобы прикрыл от стопроцентного обнаружения. А где его взять лишнего? Ампер медленно продвигался вдоль колонны. Взгляд постоянно выхватывал разбросанные по траве тела чужаков. Десятки тел. Сколько же тварей сюда набежало? Прав агент, где мы их хоронить-то будем? подумал Погорелов. «Сначала чистим грузовик, который в стороне», – приказал Шумпал. «Там трое. Пока не шмалять, это могут быть заложники. Я, Шрам и Мушкет контролим трейлер, чтобы оттуда нам в спину не надуло. Ампер и остальные досматривают подранка». «Принял», – отозвался снайпер. Ампер медленно двинулся в поле, держась в мертвой зоне задней двери, которая была закрыта. Троица под командованием Зила шла со стороны кабины. «Зил, что чуешь?» – крикнул Ампер, поскольку у местных раций не было. «Трое по-прежнему», – крикнул тот в ответ. Погорелов приблизился к задней двери и, саданув по кузову кулаком, резко присел. «Есть кто живой?» – крикнул он. «Если есть, руки в гору и на выход!» «Есть живые!» – отозвался знакомый голос Тагана, который ни с кем не спутаешь. «Ампер, ты что ли?» «Я, что ли?» — крикнул бывший прапорщик. «Ну-ка вспомни, как мы встретились!» «Ты ремня в заложнике взял, его же ствол к башке приставил, требовал встречи с командиром!» «В точку!» — отозвался Ампер. «Выходи давай. И кто там с тобой, муры?» «Нет, две девочки, лет пяти-шести. А выйти мы не можем, на цепи сидим. Заходи, не бойся, тут два мура остывают. Но я со стволом». «Вхожу, не шмаляй, а то Ринка не посмотрит, гранату закинет». «Она может. Только ты гонишь, что она тут, иначе бы уже обозначилась. Жива?» «Да, порядок. потрепала ее немного. Вхожу». Ампер разогнулся и потянул за ручку двери. Та была тяжелой, явно с бронированием, и открывалась с немалым усилием. Но ломиться внутрь не спешил. Сначала заглянул, быстро высунул голову и, осмотрев, что мог при скудном освещении, Погорелов уже без страха вошел внутрь. Два трупа муров валялись у двери. Один получил пулю в затылок, второй прямо в лицо. Третий лежал у самой решетки, которая делила кузов на две части. Таган сидел прикованным к стене в жестком ошейнике и цепью длиной в метр. Рядом с ним две девчушки, удивительно похожие друг на друга. Маленькие головки, светлые. Глазки настороженно следят за незнакомцем. от Амперу. Таган жив. Сейчас освобожу его». «Принято», — отозвался снайпер. «Значит, уже не зря столько народу погибло». «Ампер Рини, как он?» Тут же вклинилась в беседу блондинка. «Нормально, сидит на цепи. Все, не отвлекайте. Как там агент?» Очнулся. Руки-ноги целы, но Ливер, похоже, серьезно отбила. Наглотался живца, сидит рядом, передает привет. Сказал, что он тебе должен. Принято. Конец связи. «Ты долго будешь там телиться?» – подал голос бывший командир Стронгов. «Иду», – отозвался Погорелов. «А третья девочка где?» – вспомнив, что пленник говорил о трех, спросил бывший прапорщик. «Нет ее». Тут же, помрачнев, произнес Таган. Забрали позавчера, обратно не вернулась. Ампер промолчал. Да и что тут скажешь? Как пистолетом завладел. Глядя на пустую кобуру покойника, спросил он меняя тему. Повезло. Ты же в курсе, я слабый кинетик. Он упал удачно, ему пуля прилетела, когда он решил нас мочкануть. Вот и выронил пушку. Только ведь все равно не дотянулся бы. А тут дар выручил, едва хватило, чтобы подтянуть. Ключи у него в кармане. Давай, Ампер, не моросься, выпускай нас отсюда. Задрали меня эти цепи. Как вы здесь оказались?» Пока Погорелов рылся в карманах покойника, спросил Таган. Пришли к секретному кластеру в компании институтских. поднимая с корточек и подбирая ключ в полутьме кузова, ответил бывший прапорщик. «Все очень непросто, Таган. Кто из наших здесь? Я, Мушкет, Рина». Амбал погиб несколько минут назад в бою. Ходок с институтскими, нам его еще забирать и кончать их. Еще новичок, агент, его приняли, когда тебя уже захватили. Хороший парень. Градус на одной ноге, остался в стабе, в двух сутках пути отсюда. Кав, гуляй поле. Все, больше никого, остальные погибли. Нет больше красных медведей. Жалко, хорошие люди были, искренне переживая, произнес Таган. Две девочки рядом с ним все это время молчали. «Что-то твои спутницы неразговорчивые». Наконец, отперев дверь и заходя в клетку, произнес Ампер. Им языки вырезали. Сверкнув глазами, с ненавистью произнес пленник. Они плакали, домой просились. Вот жареный приказал их заткнуть. «Это падла жива». Ампер пожал плечами. «Не знаю, мы только начали досматривать поле боя. Сейчас в живых остались вы». «И те, кто заперся в трейлере, пять человек». «Внешники», — растирая шею, избавленную от хомута, ледяным голосом произнес Таган. «Хороший счет к ним накопился. Эта ублюдская мурская рожа ехала в одном из бронеавтомобилей». «Тогда вряд ли», — освобождая девочек, — ответил Ампер. «Там наш сенс живых не засек». «У этой падлы, даров, как у дурака Фантиков, мог и уйти». Надо каждый труп осмотреть. Если ушел, плохо. Он тварь живучая.